Глава 17. Что выручило меня? Наверное, подсознательная тревога, обостренное чутье восходящего, и навыки, позволившие увидеть необычные энергетические следы вокруг древесного дома, где разбил лагерь наш отряд. Они истончались, таяли. Остатки некой размытой сферы или круга, границу которого я предусмотрительно не стал переступать. Укрывшись за зарослями, я активировал истинный взор и биолокацию. Грифон был на месте, а вот возле него порхала старая знакомая дрянь — Пикси, руносущество, существо говорящее с травами, невидимая шпионка. Я замер, не на шутку встревоженный. Биолокация показывала, что ни в доме, ни в винтокрыле, ни поблизости нет ни единого живого существа, а истинный взор высветил размытые, тающие пятна флуктуаций звездной крови. Кто-то применил здесь мощную руну или несколько рун, причем сравнительно недавно. А сферический контур, возможно, был предназначен, чтобы замаскировать их эффекты. Нахлынули дурные, очень дурные предчувствия. Где все? Что здесь произошло? Пикси. От нее требовалось немедленно избавиться, потому что существо явно наблюдало за окрестностями, причем сделать это тихо и незаметно. Не привлекая внимания пока еще спящего лагеря. Что ж, способ у меня имелся. Вызвав аспект, я направил призрачного змея так, чтобы он появился над местом происшествия. Затем, зафиксировав передвижение пикси внизу, выдохнул конус эфирного дыхания в область, где она должна была оказаться через мгновение. Получилось. Призрачная соглядата сама влетела в поток невидимого огня и мгновенно сгорела рассыпалась тут же растаявшими хлопьями. Такая же хрупкая, как ночница. А может, дыхание моего аспекта так губительно для призрачных созданий? Я быстро осмотрел винтокрыл. Там все осталось нетронутым. Его даже не открывали. Затем, оставив дракона приглядывать, осторожно зашел в дом. Внутри было сумрачно и тихо, ноздрие защекотал странный сладковатый аромат. Он чем-то напоминал тот усыпляющий запах, что издавала пассифлора. И у меня мгновенно закружилась голова. Пришлось надеть оксидиновую маску из криптора. Мои друзья пропали, все их вещи тоже. Вместе с ними исчез и кыш. Посреди большой комнаты я нашел опаленные следы на полу, а два изогнутых деревянных ложа имели глубокие свежие отметины. Так словно в них вонзилось что-то острое. И кровь. Совсем немного бурых крапинок но внимательному взгляду они сказали очень многое а истинный взор высветил необычную находку, застрявшую между кроватью и стеной. Это был оторванный узловатый побег растения, усеянный черными шипами. Он был похож на скрученную птичью лапу и содержал звездную кровь. Голос внезапно предупредил. «Не трогай, железный вьюн!» «Что?» Я поспешно отбросил находку в сторону. «Это черная трава!» — прошепел голос. «Если поранишься, она может лишить тебя сил». «Как это? Почему?» Высшие черви вывели эту траву как оружие. Попадая в кровь, ее токсины парализуют тело и разум. Ей связывали восходящих, подобно иллюимовым цепям. Ибо как ты откроешь скрижаль, если не можешь шевельнуть пальцем, а твои мысли сковывает яд?» Подтверждая его правоту, жутковатый побег медленно истаивал черной пылью, попав в их сияние. Геном червей, как у инсектоидов, спохватившись — это же вещественное доказательство — Я отодвинул его от пятна света и осторожно убрал в криптер? Что же получалось? Подглядывающие пикси, несомненные следы боя внутри, черная трава и пропажа друзей. Выходило, что на нашу команду ночью было совершено нападение. Их утащили или убили, забрав тела, чтобы скрыть следы преступления? И кандидатов, способных на такое, кроме говорящей с травами и ее сына, у меня просто не было. Но как она решила сделать это под великим древом? Прямо в безопасной зоне под взором хранителей, вблизи других народов. Это совершенно не укладывалось в голове. Ведь уже многие видели, как мы прибыли сюда. Но это сделало Говорящая. Я знал, что она...» «Это отчаянный, но верный шаг», — прошептал Белый Дьявол. «Единственный шанс отсечь вражеские языки. Ударить, когда не ждут. О, они боялись Тинга и совершили немыслимые, но не безумные». В этом есть расчет. Кто поверит, что они решились на такое? Кто сейчас встанет за вас? Кто будет говорить за вас, если... Он не продолжил, но все было предельно ясно. Никто не донесет хранителям древа, если все люди Вероники мертвы или схвачены. Преступления как бы и нет. Мало ли что могло произойти в древесном доме? Может, пропавшие земляне просто сбежали, передрались между собой или ушли в домен? Наверное, можно найти хранителей и потребовать справедливости, суда, возмездия. Как это вообще работает тут? Неужели под ветвями великого древа можно безнаказанно убивать восходящих соперников? А у тебя есть мертвые тела или осанны их смертей? Есть восходящее что видели и подтвердят. Твои враги не безумны. Они почти не оставили следов. Все, что у тебя есть, это просто слова. Слова против слов. Мне стало жарко. И у меня потемнело в глазах. В душе со звоном лопнула какая-то струна. Боль, отчаяние, ощущение страшной непоправимой потери вскипели, выплескивая злой яростью. Я хотел увидеть головы, говорящей и мрака, насаженные на колья. Более того, с удовольствием оторвал бы их собственными руками. Я жаждал крови, невзирая на последствия, проклинал белого дьявола, ложный гвоздь и все его хитрые планы. Содержавшие нас в вечности. Почему у меня, сильнейшего восходящего из нашей команды, не оказалось здесь, чтобы принять бой, защитить друзей и травинку? А теперь у меня не осталось никого, даже маленького верного Юра. «Месть любит холодные клинки», — снова прошептал вселенец. «Они сделали рискованный ход, Хейр. Теперь нашу очередь перевернуть сферы». Злая ярость в перемешку с горечью бурлила внутри, но эмоции очень плохие советчики. усилием воли я постарался отбросить их и сосредоточился на фактах. Итак, первое. Самого плохого могло не произойти. Моих товарищей могли всего лишь пленить и спрятать где-нибудь. Например, в домене говорящей, где она держала травинку. Я бы сделал именно так, чтобы скрыть следы, а в дальнейшем использовать пленников как заложников. Убить можно всегда. Второе. Вероника и Фьюри фактически бессмертны. Вряд ли их смогли убить. По крайней мере, с первой попытки. Яд, черные травы, железо без разницы. Скорее всего, если уговорящий имелся способ как-то нейтрализовать их скрижаль, она захотела бы разобраться с этим феноменом. Например, так, как это делал коготь как серебро, когда я попал в плен к народу теней. И, наконец, третье травинка. «Она дочь и важный генетический ресурс, который Фламинека собирается использовать. Ее наверняка схватили, а значит, мне нужно отыскать, где говорящие с травами прячет девушку. В первую очередь найти и проверить их лагерь». «Нет, Хейр», — сказал Белый Дьявол, — «ты мыслишь верно, но они не должны узреть твоего лица до мгновения удара. Послушай меня». Зложенный план был, мягко говоря, странным. Однако красивая победа в вечности достаточно впечатлила, чтобы довериться его стратегии. Действительно, даже если я найду травинку, ее придется отбивать. А это значит, агрессором под древом выступлю уже я. Можно, конечно, красиво прийти на тинг с открытым забралом, обвинить и бросить вызов на феонтар. Может, даже победить, но что дальше? Чтобы скрыть следы преступления, пленников убьют, а девушку, скорее всего, перепрячут». Искать помощи у кинга народа трав или Эрика тоже бессмысленно. Значит, нужно сделать так, чтобы они сами привели ко мне травинку. А дальше? Я мрачно улыбнулся. Дальше я знаю, что делать. Нужно было уходить. Уходить быстро. Пока говорящая с травами не поняла, что убило ее руну. Я покинул древесный дом, накинув капюшон плаща фантома. Пусть появление Сигурда Морозова станет сюрпризом, Незачем посторонним знать, куда он пошел. Отыскать лагерь народа теней было нетрудно. Они располагались на особицу, отделенные от остальных и друг друга изрядным куском пустого пространства. Теней многие боялись, и, глядя на украшенные костями палатки септочерепов, черепов, шлемы которых имитировали окровавленные скальпированные головы, я хорошо понимал, почему. Жестокое и жуткое племя, и даже их изящество казалось зловещим как красота отточенного серпа, которым расчленяют жертву. Лунолики в страшноватых масках, серые шипы. А вот и нужные сигна, хорошо знакомые небесные когти. Если честно, я вообще не горел желанием общаться с ними. Но то, что произошло, оставило от моих желаний прах и пепел. Такое случается, когда настоящая боль вытесняет все остальные эмоции. И ты понимаешь, что они ничто, важна только цель. Меня заметили и попытались остановить у входа в лагерь Септы. Сбросив капюшон, я выдернул из криптора Тарн и мгновенно отодвинул им древко Тарна Теневика, что преградил мне путь. «Посмотри на коготь и проведи меня к своему риксу!» Посходящий народа теней тотчас же узнал оружие, которое я когда-то отнял у знаменоста Септы. Он вгляделся в мое лицо и вздрогнул. В глазах мелькнуло изумление. Я тоже опознал его. Один из соратников когтя. Хорошо. Значит, он сам тоже здесь. Через минуту передо мной распахнули полог большого рунного шатра. Внутри, в мягкой полутьме, в окружении жаровин курительницы пушистых покрывал сидел полуголый восходящий, в серебряной маски явно только что пробудившийся от сна. Возле него сонно возились две едва прикрытые женщины. «Коготь, как серебро!» «Рикс — незнаменосец. Это означало, что...» Он тоже узнал меня с первого взгляда и без слов одним жестом приказал сопровождающему впустить меня, а своим любовницам немедленно убираться. Затем сверкнула скрижаль, и вокруг нас расплылась сфера тишины, отсекая все звуки внешнего мира. Я откинул капюшон, а коготь снял маску, и на меня глянуло обезображенное лицо, помеченное пятипалым шрамом. Эту рану нанес ему белый дьявол, находясь в моем теле, и я понятия не имел, как новый испеченный Рикс отреагирует на нас в памяту это унижение». «Я буду говорить с ним», — прошептал вселенец. В моем лице и позе мгновенно что-то переменилось, и серебряный восходящий тут же уловил приход вселенца. Во взгляде когтя смешались ненависть, страх и недоверие. Но страх был сильнее. И поэтому восходящий медленно опустился на одно колено и склонил голову, а потом скрестил руки за спиной, принимая позу покорности. Встань, Рикс, произнес белый дьявол, вижу, первая мать исполнила свой долг. Ее больше нет, выдавила себя коготь. Небесный господин приказал ей умереть. Виной тому твоя дерзость и любопытство, ведь чужие тайны порой сжигают. «Ты принёс клятву?» «Да». Коготь наконец-то выпрямился и теперь снова смотрел на меня. «Я и моя септа готовы служить небесному господину». «Вы хорошо усвоили урок». Селенец позволил себе улыбнуться. «Дерзость была наказана, но верные вознесутся к вершинам славы. Держи, я возвращаю то, что забрал». Он опустил в подставленные ладони древко трофейного тарна. «Коготь, как серебро, благодарит небесного господина. Но мне нужно кое-что другое. Страж-браслет для восходящего и рунный ключ к нему. Они ведь с тобой». Белый дьявол не спрашивал. Он повелительно протянул руку, и Коготь, как серебро, не решился отказать. Наши скрижали на мгновение слились, а затем в моей появился новый глиф «Рунный предмет и страж-браслет». «Хорошо, мой верный». Теперь я буду спрашивать, а ты отвечать. Мои уши открыты для вопросов небесного господина. Когда начинается тинг? Все ли народы прибыли? Говорят, что сегодня в полдень. Люди моря, реки, леса и трав прибыли. Люди горы пещер тоже. Люди земли. Он прервался, но тут же продолжил. Уже здесь. Осталось несколько мелких племен. Но никто не будет их ждать. «Хорошо. Септы тенее говорят сами или слушают, что скажут каменные луки?» У народа теней нет, Кинга, но...» «Говори правду!» — подстегнул его вселенец. «Никто, кроме безумных черепов, не пойдет против каменных луков, мой небесный господин. По крайней мере, пока в жилых их риксов течет священная кровь. «Твоя мать рассказала, что говорящая с травами присылала к вам тайных посланников». Ты говорил с ними? Да, мой небесный господин, я и первая мать. Кого присылала фламеника? О чем вы говорили? От нее приходил мрак подобной пламени. Мы говорили о Союзе с народом земли. Союзе против каменных луков? Говорящая с травами хотела повергнуть их, с трудом проговорил Коготь. Она искала сильные руки, что сделают это. «И что она обещала взамен? Свою кровь через свою дочь?» «Небесный господин сам знает ответы». «Да, травинка на ветру может стать первой женой и родить детей, которые по праву станут править народом теней». «Что ответили вы?» «Первая мать отказала. Говорящая слаба, была слаба и не правила народом земли, а каменные луки сильны и не прощают обид» но все меняется, верно?» — улыбнулся Белый Дьявол. «Теперь, Рикс, небесных когтей ты, мой верный, и я скажу, что тебе надлежит сделать. Пошли своего самого верного человека к говорящей с травами. Пусть скажет, что первая мать мертва, а ты вспомнил ее слова и готов стать первым союзником. Но до Тинга нужно решить, кому будет принадлежать твоя верность — ей или каменным луком и добавит, что ты хочешь взглянуть на обещанный ей удар. «Небесный господин хочет, чтобы когти пошли против каменных луков?» — медленно спросил Рикс. «Я должен знать. Тебе и твоей септе ничто не угрожает», — ответил вселенец. «Отправь своего человека без промедления. А пока он несет твое слово, ты представишь меня Риксу каменных луков». Кажется, коготь как серебро удивился по-настоящему. Он спросил, «Каменные луки? Прошу, ответь, мой небесный господин. Я должен знать, кто ты? Отчего первая мать сказала, почему мы должны слушать так, будто твоими устами говорит сам белый дьявол?» «Ты хочешь так быстро умереть?» — ответил вселенец. Видишь, что коготь колеблется, он добавил, «Когда мы закончим, спроси меня еще раз». Если не выберешь иную награду. Лагерь септык каменных луков был гораздо больше. Они привели с собой не меньше сотни людей, огромный отряд по меркам посольства. По множеству признаков чувствовалось, что это богатое и сильное племя. Зловещий идеальный порядок, вышитые языки черно-серебряных знамен, руны предметы и руны существа, строгая единообразная экипировка и древние кел оружие у каждого второго восходящего. Очень серьезные ребята по местным меркам, как будто пытающиеся сохранить некие традиции, и от того надменные да нельзя. Приди к ним я один, несомненно, получил бы полный отлуп. Пробиться было бы нереально. Я не знал, что сделал коготь как серебро, чтобы добиться аудиенции. Но через некоторое время нас провели через лагерь, быстро обыскали и посмотрели сквозь какое-то зерцало, а потом провели в один из древесных домов, богато украшенных знаменами. Жалкий бронзовый землянин. Это за него ты просил коготь как серебро? Говоривший был высок. Это чувствовалось даже когда он сидел на чем-то вроде трона, и очень надменен. Его длинные черные волосы я вздрогнул, вспомнив травинку, были пронизаны серебряными прядями, а узкое лицо покрывало вязь искусной татуировки, как у говорящей, только вместо трав языки пламени, похожие на волнистые клинки. Фамильное сходство ощущалось во всем. Недаром этот мужчина был младшим братом нашей Фламенеки и родным дядей моей невесты. И одним из злейших, судя по справочнику колонистов, врагов народа Земли. «Яростный как пламя, восходящий, народ теней, септок каменных луков, титул Рикс, ранг серебро». «Пусть Рикс выслушает его! Я знаю этого человека!» Яростный как пламя презрительно скривил губы. Настоявший в тени, человек что-то прошептал ему на ухо, и Рикс добавил: Мне говорят, ты не тот, за кого себя выдаешь. Слишком много звездной крови для бронзы, только что получивший гвоздь. Рикс знает. Бывает так, что звездную кровь люди берут еще до гвоздя. Так это ты тот, кто украл летающую птицу у небесных когтей? На меня нацелился отточенный черный ноготь, а слава сразу скакнула на три единицы. Луки теперь знают твое имя, человек земли. Не украла, получил в дар, ответил белый дьявол. И теперь я принес дары для каменных луков. Мои руки извлекли из скриптора давным-давно хранящийся там Иллюмовый коготь. Тот, что был найден в гнезе червей и опознан, видящий сквозь тьму. Он, и стигмат, принадлежавший прежде восходящему быстрому, как ветер, со звоном легли на пол у подножия трона. Рикс Луков сделал знак. Его прислужники тут же подняли и поднесли ему дары. Навершие Тарна яростного особо не привлекло. А вот стигмат он изучил с большим интересом. Где ты взял эти вещи, человек Земли? В гнезде червей, в расколотых землях, которая не покорилась твоему восходящему. Но покорилась народу Земли, прошепел яростный, как пламя. Ладно, твои дары ко времени. Родичи быстрого, как ветер, увидятся с ним в вечности. Теперь говори. Зачем тебя прислали? Чего хочет твой хозяин? Я скажу, но лишь для ушей Рикса. Мои дары были платы за это. Из-за трона опять наклонилась темная фигура, что-то нашептывая восходящему. Яростный, как пламя, небрежно отмахнулся и до меня долетело. Я не боюсь людей земли, они всего лишь слабая бронза. Затем Рикса сделал недвусмысленный жест, и вся его свита... А также коготь, как серебро, поспешно удалились из зала. Белый дьявол удовлетворенно улыбнулся и сделал несколько шагов вперед, оказавшись почти напротив яростного. Тот надменно кивнул, разрешая говорить, и мои пальцы вытащили ту черную ветку с шипами, что мы забрали с места преступления. И Рик с теней неожиданно отпрянул, будто увидел ядовитую змею. На его лице появилось отвращение, а глаза гневно сузились. Железный вьен! со сдерживаемой яростью произнес он. «Этой черной травой убила мою семью червивая предательница, что свила гнездо в твоем народе. Значит, это она послала тебя? Это предупреждение? Как ты осмелился? Думаешь, великое древо защитит тебя? Убирайся и молись своим богам, человечек!» В его глазах бурлил гнев, однако белый дьявол оставался спокоен. «Нет, Рикс». Эта черная трава сегодня под великим древом украла людей земли, которые вместе со мной пришли на Тинга, чтобы бросить вызов, говорящий с травами. Их самих или их жизни я не знаю. Я нашел лишь это, когда вернулся из вечности. Вновь вспыхнула знакомая руна сферы тишины, ограничивая проникновение звуков. Так ты пришел ко мне, потому что ищешь мести? А, наш общий враг близко. — произнес Белый Дьявол. — Желает ли Рикс навсегда покончить с ним? — И чем мне поможет жалкая бронза с пустой скрижалью? — презрительно усмехнулся яростный, как пламя. — Предательница хитрая и осторожна. Есть ли у тебя против нее что-то, кроме слов и кусочка червивой травы? — Есть, — кивнул Белый Дьявол, неотрывно глядя теневику в глаза. — Пусть Рикс посмотрит. Мое ментальное искусство нащупало его разум, Обуреваемый яростью, недоверием и любопытством. Наши взгляды скрестились, проложив дорожку в сознание. А потом произошел взрыв. Белый дьявол ударил своей осанной, мощный, ослепительный, обжигающий. Она вспыхнула внутри сознания яростного тысячи ярких картин, и Рикс задергался, судорожно вцепившись в подлокотники трона, пытаясь оторвать взгляд и не в силах этого сделать. Очень похоже на то, как было сведяще сквозь тьму, но совершенно по-иному. Для каждого мой Вселенец находил разные послания. И я, как на снова увидел шпили СТ, падающих на них золотых птиц вечности, десятки, сотни небесных ястребов, сверляющие небо молнии и клинки жесткого света, бьющие золотых башен. И там, среди страшной битвы, снова был он, ужасающий и прекрасный, окруженный аурой молний. И сам, как стремительная молния, как песня. И все они, носящие его молнию над переносицей, были им, его песней, бьющей в унисон сердцам. И они гибли, и он чувствовал каждую смерть как свою. Тысячи лиц, тысячи образов, тысячи гибнущих с его именем на устах, чтобы он успел уйти, а потом вернуться. Я ощутил эту песню, и это невероятное единение каждой капли его крови. Почувствовал их разорванные узы и, наконец, понял их ужасающую цену. А яростный, как пламя, прожил это все еще ярче, потому что в нем была тень крови моего Вселенца, и сейчас она проснулась, дав ему память и понимание. Рикс каменных луков, наконец, открыл глаза. Его тело било крупная дрожь, а сам он не мог проговорить ни слова, издавая лишь нечленораздельные отрывистые звуки. Он сполз со своего трона, с трудом пытаясь встать на колени, и одновременно указывая на сиденье, трясущейся рукой. Белый дьявол с холодным любопытством наблюдал, пока Яростный не пришел в себя. Склонился и просипел. — Это твое место! — Пожалуй, я постою, — усмехнулся вселенец. — Мое место немного повыше. — Я видел! — прохрипел Яростный, как пламя. — Зачем? Зачем ты вернулся? Вы должны вспомнить о своей крови, о своем предназначении. Тогда почему ты пришел к народу земли, а не выбрал одного из нас?» — прошептал Рик с трясущимися губами. «Ведь мы — твоя кровь. Почему?» Кровь смешалась с тенью на дорогах изгнания. «Вы больше не мои, но вы сможете вернуться под ветви моего древа» если выберете верный путь. Что нужно сделать? Ты принесешь клятву и сделаешь то, что я прикажу, тень моей крови. Помни, что вечность не должна узнать нашу тайну. Значит, я должен умереть?» Облизнул губы яростный, как пламя. Он не поднимался с колен, и пришлось ему помочь силой. «Только по моему слову», — ответил белый дьявол. «А пока нужно сделать две простые вещи».